Я узнал это, рассматривая следы макосин. Возможно, что эти индейцы просто охотники, которые еще ничего не слыхали о войне и о перемириях за скальпы. В таком случае, старый Том, почему они вместо того, чтобы приветствовать нас, хотели перерезать нам глотки? Спросил Гарри. Мы не знаем, так ли кровожадны были их намерения. Индийцы привыкли нападать врасплох из засады и, наверное, хотели сначала забраться на борт ковчега, а потом поставить нам свои условия. Если дикари стреляли в нас, обманувшись в своих ожиданиях, то это дело обычное, и я не придаю ему большого значения. Сколько раз в мирное время они поджигали мой дом, воровали дичь из моих капканов и стреляли в меня. «Я знаю, негодяи любят проделывать такие штуки, и мы имеем право платить им той же монетой. Женщины действительно не следуют за мужчинами по тропе войны. Так что, может быть, ты и прав». «Но охотники не выступают в боевой раскраске», — возразил Зверобой. «Я хорошо рассмотрел этих мингов и знаю, что они пустились на охоту за людьми, А не за бобрами или другой дичью. А что ты на это скажешь, старик! подхватил непоседа. Уж если речь идет о зоркости глаза, то я скоро буду верить этому молодому человеку не меньше, чем самому старому поселенцу во всей нашей колонии. Если он говорит, что индейцы в боевой раскраске, то стало быть, так оно и есть. Военный отряд повстречался, должно быть с охотников, а среди них, несомненно, есть женщины. Гонец, принесший весть о войне, проходил здесь всего несколько дней назад. И, может быть, воины пришли теперь, чтобы отправить обратно женщин и детей и нанести первый удар. «Любой согласится с этим, и это истинная правда», вскричал Непоседа. «Ты угадал, старый Том» и мне хочется послушать, что ты предлагаешь делать. «Заработать побольше денег на премиях», отвечал собеседник холодно и мрачно. Лицо его выражало скорее бессердечную жадность, чем злобу или жажду мести. «Если там есть женщины и дети, то значит можно раздобыть всякие скальпы, и большие, и маленькие. Колония платит за все одинаково, «Тем хуже», — перебил зверобой, — «тем больше позора для всех нас». «Обожди, парень, и не кричи, пока не обмозгуешь этого дела», — невозмутимо возразил непоседа. «Дикари снимают скальпы с твоих друзей, деловаров и магикан. Почему б и нам не снимать с них скальпы в свой черёд? Признаю, было бы очень нехорошо, если бы мы с тобой отправились за скальпами в селение бледнолицах. Но что касается индейцев, то эта статья иная. Человек, который охотится за скальпами, не должен обижаться, если его собственную голову обдерут при удобном случае. Как аукнется, так и откликнется. Это известно всему свету. По-моему, это вполне разумно. И, надеюсь, не противоречит религии. «Эх, мастер Марч!» — снова раздался голос Джудит. Очевидно, вы думаете, что религия поощряет грязные поступки. Я никогда не спорю с вами, Джудит. Вы побеждаете меня вашей красотой, если не можете победить разумными доводами. Канадские французы платят своим индейцам за скальпы. Почему бы и нам не платить, нашим индейцам? Воскликнула девушка, рассмеявшись невеселым смехом. Отец! «Отец, брось думать об этом и слушай только советы зверобоя. У него есть совесть. Я не могу сказать того же о Гарри Марче». Тут Хаттер встал и, войдя в каюту, заставил своих дочерей удалиться на другой конец баржи. Потом запер обе двери и вернулся.